Въехав в Даннердейл, Дигби-драйвер рассудил, что неплохо бы заправить машину, а заодно и перекусить. Накануне он прибыл в Эмблдсайт уже поздно вечером, а сегодня в половине восьмого утра снова двинулся в путь после завтрака на скорую руку, от которого остались одни воспоминания. План у него был таков. Проехать по долине, сделав остановку на месте трагедии у бруливого ручья, составить общее представление о месте действия. Раньше ему в озерном крае бывать не доводилось. К середине дня добраться до Конистона и попытаться разговорить кого-нибудь из сотрудников центра. Другой журналист, возможно, связался бы по телефону с директором центра и постарался бы назначить встречу в официальной обстановке. Но Дигби-драйвер был не из таких. Ему меньше всего хотелось посылать в редакцию материал, полученный из официальных источников, и меньше всего его интересовало, какую именно версию случившегося пожелает ему изложить директор. Ему предстояло рассказать читателям занимательную историю, которую, разумеется, никогда не удалось бы слепить из одной только голой правды, а уж тем более правды официальной. Требовалось создать у читателей впечатление, что, во-первых, обществу угрожает опасность, и, во-вторых, что виноваты в этом совершенно конкретные, необделенные мирскими благами лица, представители власти, которым положено было своевременно во всем разобраться. Дикбе-драйвер вернулся в машину и покатил между зеленых полей к югу от Бурливого, с удовлетворением перебирая в уме свои прошлые удачи. Взять хотя бы эту историю с загрязнением воздуха, случившуюся несколько лет тому назад, ну разве не прелесть? По данным Министерства охраны окружающей среды, в начале 70-х годов воздух над страной сделался куда чище, чем было все последние 120 лет. После вмешательства Дигби-драйвера выяснилось, что усовершенствованные отечественной системы контроля за задымлением – безнадежная халтура, а комиссии химического контроля – сборище безграмотных, безответственных бездельников, которых следует немедленно разогнать за полной их ненадобностью. Конечно, ничего даже отдаленно напоминающего законодательную реформу после выступления Дигби-драйвера не последовало. И неудивительно – поскольку британский закон о незагрязнении атмосферы и так являлся наиболее оптимальным и действенным из всех существующих в мире и, соответственно, никак не мог быть усовершенствован. Но дело не в этом, а в том, что тысячи людей страшно переполошились, кинулись покупать оратор и, наконец-то, осознали, что в этом сложном и противоречивом мире ничего нельзя принимать на веру, особенно утверждение, что бюрократия в центре и на местах сумела за последние 15 лет облагодетельствовать общество, значительно снизив загрязненность атмосферы. Потом был переполох, когда выяснилось, что свинец губителен для здоровья. Благодатные дни для журналистов, пишущих об окружающей среде. «И чтоб я сдох, — подумал про себя Дигби Драйвер, — если в таком могучем заведении, как этот центр, не удастся наскрести материала ни на один скандал. Надо только решить, о чем писать, — О бедняжках-зверушках или о вопиющей халатности? Халатность, пожалуй, понадежнее. Кого в наши дни волнуют бедняжки-зверушки, прах их побери? И если в этой чертовой глухомане хоть одна бензоколонка? Вторая проблема разрешилась куда быстрее, чем Дигби-драйвер мог надеяться. Проехав с милю за Ньюфилд, где он едва не сбил сначала рыжего кота, а потом одну из овчар Гарри Брайтуэта, он снова оказался возле Дадана. Стремящего к югу свои шумной, плескучие, отливающей оловом воды. Сразу за мостом, чуть в стороне от шоссе, взоры его предстали не только самые настоящие бензиновые колонки, но даже и если только он не обманулся самый настоящий сельский магазинчик, доверху набитый печеньем, шоколадками и сигаретами. Дигби-драйвер подрулил к ближайшей колонке, вылез из машины, несколько раз прошелся вдоль парапета над рекой. Рассмотрел изображение лосося на стене, а потом дал гудок. Прибежала Вера Доусон, рассыпая улыбки и извинения. «Простите, что заставила вас ждать. Я не заметила, что кто-то подъехал, а то бы так не замешкалась». «Ничего страшного», — отозвался Дикби-драйвер, швыряя окурок через парапет в Дадден. «Кто же станет спешить и суетиться в таком прекрасном месте? Тишина, покой. Прямо как в добрые старые времена, а?» «Да, тишины и покоя у нас действительно хватает», любезно согласилась Вера, свинчивая крышку с бензобака. «Хотя, надо вам сказать, сегодня утром тут был небольшой переполох. Правда, все уже в порядке». «Что вы говорите? Какой переполох?» Профессиональный инстинкт немедленно заставил Дигби-драйвер навострить уши. «Полный бак, пожалуйста». «Рано утром к нам на задний двор забрались бродячие собаки и разворошили мусорные бачки», — пояснила Вера. «И одна из них, судя по всему... «Та самая, которая и так уже натворила здесь столько бед. Та самая? А почему вы так решили?» «Ну, они обе были в зеленых ошейниках, а это значит, как все говорят, что они из этого исследовательского заведения в Конистоне. Мы заперли одну в сарае. Из Конистона приехал молодой человек, а с ним полицейский. Они и сейчас на заднем дворе. Но, к сожалению, собака выбралась наружу и сбежала еще до их приезда». «Ну и слава Богу!» подумал про себя Дигби-драйвер, «но какая замечательная завязка сразу же попасть в гущу событий». «Да, и впрямь обидно», — сказал он. «Значит, молодой человек из Конистона приехал зря? Нет, спасибо, масла доливать не нужно. 5.48 с меня? Сейчас. Вот, пожалуйста, 5.50. А вот и мои два пенса. Спасибо». Тут появились мистер Пауэл и полицейский, занятые разговором с Филис, которая, как вежливая хозяйка, вышла проводить их до машины. А ежели какой из них опять появится, говорил полицейский, или, к примеру, ежели увидите их где, сразу звоните. Позвонить оно всегда лучше, верное дело. А ежели вы еще их и подманите, конечно, если их подручно будет, так и совсем хорошо. Да, конечно, ответила Филис хотя, по правде сказать, лучше бы уж они не возвращались. Декби драйвер с обаятельной улыбкой шагнул навстречу. Э, «Я только что услышал про эту неприятную историю с бродячими собаками», — проговорил он. «Надеюсь, особого вреда они не причинили?» «По счастью, нет», — отозвалась Филис. «Правда, они перевернули все бачки и разбросали мусор, но не более того. Эти джентльмены любезно помогли нам навести порядок». «Вам, полагаю, хотелось бы поскорее отловить этих собак», — повернулся к полицейскому Дигби Драйвер. «Да, видите ли, бродячие собаки, какие нападают на овец. Это дело серьезное. А еще, к примеру, этот несчастный случай со смертельным исходом совсем уж, знаете, нехорошо». «Ах, ну, конечно. Я читал про это в газетах». Дикби Драйвер достал пачку сигарет и предложил всем угощаться. Филис, Вера и полицейский отказались — а мистер Пауэлл воспользовался его любезностью. «А вы, сколько я понимаю, из этого самого научного центра?» — продолжил дигби драйвер щелкой зажигалкой. «Из-за вас вся эта каша заварилась, да?» «Ну, наверняка пока ничего сказать нельзя», — проговорил мистер Пауэлл, действуя в соответствии с предписанной директором и доведенной до него доктором Бойкотом тактикой умолчания. «Сначала я должен, по крайней мере, увидеть этих собак. Может, они и наши, а может, вовсе и нет». «А вы разве ее не разглядели, когда она вылезала в дыру?» — удивилась Вера. «Белая с черным, похожая на фокстерьера, с ужасным шрамом». «Вот как раз голову я и не видел», — сказал мистер Пауэлл. «Когда мы вошли, она уже почти вылезла». «На них обеих были зеленые ошейники», — вмешалась Фелис. «И откуда быть на голове такому шраму, если не от этой вивисекции, или как она там называется?» «Ужасное зрелище мне даже не по себе как-то стало». «Я, конечно, не сомневаюсь, что на них были зеленые ошейники», — поспешно подхватил мистер Пауэлл. «Однако ведь никто не знает, эти ли самые собаки нападали на овец, а также имеют ли они отношение к этому смертельному случаю. Скорее всего, мы так никогда и не узнаем». Повисло неловкое молчание. Казалось, все ждали от мистера Пауэлла еще чего-то. «Ну, то есть я хочу сказать, что сначала надо отловить этих несчастных собак» заговорила наконец. «Тогда и станет ясно, чья они и откуда, верно?» «Да, я думала, если бы из вашего учреждения сбежала собака, вы бы сразу ее хватились», — проговорила Вера, облекая самоочевидный вопрос в как можно более вежливую форму. И уж точно определили бы, какая именно собака. «Да, вторая, которую вы не видели, была совсем другого сорта. Большая такая, из беспородных». Острый глаз и отточенное журналистское чутье подсказали Дикби-драйверу, что мистер Пауэлл, молодой, порядочный, простодушный и недалекий, того гляди и вляпается, если уже не вляпался. Тут, ясное дело, следовало прийти ему на помощь. Это позволило бы добиться куда большего, чем назойливые расспросы и игра на его замешательстве. Да, кстати... Он обворожительно улыбнулся Вере. «Вы простите, это я не к тому, чтобы сменить тему, но вы сказали «не видели», и я вспомнил. У меня в двигателе что-то стучит, но я сам смотрел и ничего не вижу. Обычно-то я вижу любой шум и слышу любой запах и все такое». Так вот, он обернулся к мистеру Пауэлл. «Не могли бы вы в виде одолжения заглянуть ко мне под капот и послушать, что это там такое? Вы наверняка понимаете в этом куда больше моего». Как он и предполагал, мистер Пауэлл ухватил его мысль с полуслова. «Конечно, давайте посмотрим», — сказал он. «Я, правда, не специалист по двигателям внутреннего сгорания, но...» «Ну, по сравнению со мной, можно считать, что и специалист», — задушевно проговорил Дигби Драйвер и первым зашагал к толеда Триумфу, оставленному у бензоколонки. Он открыл капот и завел двигатель. «Догадываюсь, как вас достали все эти расспросы», — продолжал он, нажимая на газ — чтобы сделать звуковую завесу совсем непроницаемой. Оба они наклонились вперед, голова к голове. «А вы, я полагаю, стараетесь говорить поменьше, в надежде, что в один прекрасный день три клятые псины провалятся сквозь землю? Мне бы на вашем месте только этого и хотелось». «В общем, вы правы», — кивнул мистер Павел, которого сильно утешили понятливость и сострадание незнакомца. «Ну, то есть, когда тебе три раза за неделю приходится проводить по полдня в полицейской машине только из-за того, что кто-то где-то увидел бродячую собаку?» «У сельской полиции напрочь отшиблено воображение», — заметил Дикби Драйвер. «Да и вообще, какие к вам могут быть претензии, раз не доказано, что собака или собаки, если их две, я этого раньше не знал, именно ваши?» «Получается, как спрашивать с мужика, он или не он трахнул Мэри Браун, поскольку она решила подать на трахнувшего ее в суд». «Дурак он будет, если сознается и сам подпишет себе приговор». Мистер Пауэлл рассмеялся и всеми силами дал понять, что оценил эту непритязательную мужскую шутку. «Не знаю, что за хреновина там стучала, но больше вроде не стучит», проговорил мистер Драйвер, тыкая большим пальцем в двигатель. «Вот, сразу видно, машина почила специалиста. Слушайте, вы теперь назад в Конистон». «Мне в ту же сторону, и если вы не сгораете от желания тащиться обратно с этой полицейской мордой, я бы вас с удовольствием подвез. Вы бы послушали, вдруг опять застучит». «А вам действительно по пути?» — замялся мистер Пауэл. Через десять минут, грызя мятное печенье Кэндалл, мистер Драйвер и его пассажир промчались в нескольких ярдах от затаившегося в орешнике Лиса и скрылись в направлении Ульфы и Браутона. Та какого шлеша они не могут прямо сказать, сбежали от них собаки или нет? вопросил Джеральд Грей, хозяин-менера в Браутоне на фернесе, нацеживая пинту пива местному мяснику мистеру Хатчинсону. Или, как его называли, мистеру И полпинты себе. Что за поганая привычка лапшу людям на уши вешать? Каждый... Дурак уже знает, что по ситуиту бегает бродячая собака и режет овец. Почти никто не сомневается, что сбежала она именно из Лоусон-парка, а эти охламоны до сих пор не бе, ни ме, ни кукареку. Какого, спрашивается, лешего? — Ты сам, Джерри, в аккурат и сказал, какого лешего? — отозвался мист В этот относительно ранний час в лучшем на свете пабе, браутонском мэннере, Никого, кроме них, не было. Выстланный сланцевой плиткой пол был гладким, темным и прохладным, как лесное озеро в осенний день. В изысканном камине XVIII века только что развели огонь, и Джеральдов, черный кот Страффорд, сидел возле камина на коврике Мурлыча во всю мощь. «Они, что называется, проявляют ха, осмотрительность», добавил проницательный мистер Рачинсон. «Попросту говоря...» отмалчиваются, покуда не припрёт». «Так оно, думаю, скоро и припрёт», — отозвался Джеральд. Еще овечка другая, Издешние фермеры пойдут на центр с огнем и мечом. Зазвонят колокола, рать отважная пришла, вам отрезать Му дела, прибавил он в размышлении. «Так-то оно так, только знаешь, Джерри, всякого свои овечки-то волнуют, да чужих и дела нет» заметил мистер Ачинсон. «Тут, говорят, во принесла нелегкая!» Перебил джарельд выглядывая на тихую, уютную площадь, представляющую собой центр Браутона. «Вон, если не ошибаюсь, один из этих живодеров из центра, Стивен Пауэлл, молодой человек, который работает в Лоусоне. Чего, интересно, ему тут с утра пораньше понадобилось?» Дик -бы драйвер без особого труда уговорил мистера Пауэлла сделать остановку в Браутене и пропустить по стаканчику, а уж потом спешить к своим служебным обязанностям. Итак, оба они вошли в бар, дик драйвер поздоровался с Джеральдом и заказал две кружки Горького. «Не рано для пива», — воспротивился мистер Павел, хотя, надо сказать, без особого пыла. «Ох, простите», — вежливо признал свою оплошность дик драйвер. «Ну ничего, отказываться уже поздно, да я уверен, что вреда нам от этого не будет». «Ну ладно. Только потом мне сразу же придется бежать к своим подслеповатым кроликам», — сказал мистер Пауэлл. «Всяческих вам благ». «Ваше здоровье», — подхватил Дигби Драйвер. «Доброе утро, Джеральд», — проговорил мистер Пауэлл, переводя дух между первым и вторым глотком, хотя учтивость по отношению к хозяину требовала сделать это много раньше. «Как живете, можете...» «Грех жаловаться», — ответил Джеральд. «А вы...» «В Пауэлл-Холле порядок? Супруга в добром здравии?» «Да, спасибо». «А Стефания как?» — спросил Джеральд, и на сей раз в его голосе прозвучало искреннее участие. «Она... ну, в общем, как обычно», — ответил мистер Пауэлл. Явственная, хотя мимолетная тень пробежала по его лицу, и Дигбе-Драйвер не приминул мысленно взять это на заметку. «Больная дочь?» — подумал он про себя. Недужная родственница, непревзойденный специалист по улавливанию и использованию чужого страдания и боли, он сохранил этот эпизод в памяти. Вдруг пригодится. А «Вы как раз говорили, что собаки пробежали через весь животник из помещения в помещение, но до сих пор непонятно, как им удалось выбраться наружу, да?» Вернулся он к прерванному разговору. «Я, по крайней мере, понятия не имею, как», — ответил мистер Павелл. Разве что превратились в дым и вылетели в трубу. Но сказать по правде, жалко тратить такое прекрасное утро на разговор об этих паскудниках. Они у меня и так уже вот где сидят. «Но это же просто безобразие!» — возмутился Дигби Драйвер. «С какой радости все это свалили на вас? Как в том анекдоте про старушку и попугая в общественном туалете, знаете?» Анекдоты никто не знал, поэтому мистер Драйвер тут же и рассказал его ко всеобщему удовольствию. Джеральд, к слову, припомнил анекдот про двух шахтеров и корову, выслушав который, мистер Пауэлл пришел к выводу, что поскольку никто в лос парке не имеет представления, сколько времени у него уйдет на поимку собак и обратную дорогу, торопиться нет никакого смысла. Он заказал еще три кружки, одну для мистера Ченсона, а потом еще и четвертую для Джеральда. В Мэннере так приятно посидеть подольше. Чувство утраты и отчаяния вновь заволокло сознание Шустрика, подобно тому, как обволакивает холмы туман. Местами мгла это прояснялось, и пес различал в ней три-четыре вершины хоть сколько-нибудь твердого сознания того, что хозяин его мертв, что сам он сошел с ума, что люди уничтожили весь естественный мир, превратив его в безжизненную пустыню, и что хотя теперь он вновь потерял свою, на столь короткий срок обретенную голову, он по-прежнему неосознанно и помимо воли, несет другим смерть. И все-таки, откуда он смотрит на все это? Как выглядит эта туманная страна? Как связаны эти вершины друг с другом под прикрытием непроницаемой пелены смущения и неведения, из которой они вздымаются? То есть из того места, где находится он сам? Шустрик не знал ответа на эти вопросы. Он неподвижно лежал среди голых стволов лещины и облетевшей ольхи, время от времени поднимая голову к небу и воя. Но тут же, умолкая, едва раф поворачивался и одергивал его. «Чего ты хочешь от пса, которого только что выволокли из его собственной головы?» раздраженно спросил Шустрик. «Зачем ты меня оттуда вытащил?» «Ты б сейчас уже не в голове, а в темноте был, голубчик. Эти с тебя мокрое место бы оставили». «Теперь будь умничкой, соберись с мыслями!» Лис повернулся к рафу. «Увести надо малого отсюда к вечеру, его ж, видать, что сороку, и головой он совсем повредимшись. Но в это время дня нас наверняка заметят. Разве не так ты нас учил? Придется ждать темноты. А глотку его как заткнешь?» С невеселой усмешкой возразил Лис. «Воет, как резаный. Фермеры со всей округи того, гляди, сбегутся». «Наборы, слышь, надо двигать, да пошибче. Днем, при полном свете. И то, или тут его оставить. Надо его под землю, чтобы выйти не слыхать. Давай-ка, ничего, сдюжит малой». «А как же река? Переплывать? Тут мосту Фатульфы, ни одного нет». Они переплывали дадан ниже обрывистого берега. Раф от ужаса стиснул зубы. Сильное течение снесло его ярдов на двадцать вниз, прежде чем он заскреб лапами по камням и выбрался на другой берег. Беглецы считали, что их никто не видит, однако они ошибались. Как раз в это время Боб Тейлор, самый искусный в долине рыболов, ловя морскую форель, шел с нас хлыстовой снастью вверх по течению Даддена от церкви Вульфи к Даннердейлскому мосту. «Так вот». В полутора-ста ярдах выше по течению он углядел черно белую спину Шустрика, когда тут переплывал реку вслед за лисом. Минуту спустя Боб подцепил на крючок форель на три четверти фунта и думать забыл об уведенном. Однако потом ему пришлось вспомнить. «Но позвольте, Стивен, дружище, ваши собачки явно были не в том состоянии, чтобы нападать на овец. Так что эта заварушка, верно, не за них, а?» Проговорил Дикби-драйвер, цепляясь за перила и оглядываясь через плечо на мистера Пауэлла. Они спускались по коварной лесенке, ведущей во дворик за мэнором, направляясь в одно место — МЖ или Сортир. «Ну, не знаю», — ответил мистер Пауэлл. «Один из них злющий был как черт. Между прочим, его беднягу можно понять. К нему и подходить-то боялись, даже старик Тайсон». «Тайсон? Он у вас там работает?» «Ну да, раздает корм, чистит клетки, всякое такое. И, между прочим, знает о том, что происходит в нашей конторе, больше всех нас, потому что отвечает за всех животных и обязан помнить про каждого из них, кто и зачем его использует. Остальные, кроме директора, в курсе только тех проектов, в которых непосредственно заняты. Да, этот 732 действительно был золодень злоднем Когда забирали его на опыты, всегда надевали намордник». «А что за опыты?» — Поинтересовался Сидик драйвер. «Ну, вроде тех, которые проводит Курт ректор в Американском институте Джонса Хопкинса. Как там у него? Феномен внезапной смерти у человека и животных, помните?» Мистер Пауэлл, как и многие молодые люди, занятые узкой специальной работой, подчас забывал, что вещи, известные ему, могут быть неизвестны другим. «Честно говоря, нет, это не по моей части». Они снова вышли во двор. Мистер Пауэлл заложил руки в карманы и прислонился к стене одного места. Ну, Рихтер помещал диких и прирученных крыс в резервуары с водой и заставлял их плавать, пока не утонут. Он обнаружил, что некоторые из них погибали очень быстро. Был такой мужик, Кеннон, который еще раньше предположил, что причины этого могут быть психогенные факторы. Страх вызывает гиперстимуляцию симпатической нервной системы и избыточную выработку адреналина. Учищение пульса, сокращение систолы и все такое. Рихтер же установил, что причина не в страхе, а скорее в сознании безнадежности то есть имеет место гиперстимуляция не симпатической, а парасимпатической системы. Этому 732 у нас в Флоссенпарке давали всевозможные препараты, атропин, невролептики, воздействующие на уровень адреналина и функции щитовидной железы. Ну, сами понимаете. А самое главное – Его систематически погружали в воду, топили и откачивали, и в результате у него выработалась потрясающая выносливость, основанная на условно-рефлекторном ожидании, что его спасут. Психогенные факторы на него уже не действовали. Наоборот, он показывал фантастические результаты, очень, очень любопытные результаты. странные это вещи. Надежда и доверие. Не к месту синтенциозно заметил мистер Павелл. Например, у бездомных собак они выражены слабее. Дикие животные, а значит, по логике и малоцивилизованные люди, то есть те, кто чаще попадает в опасные ситуации, сильнее реагируют на страх и стресс, чем животные домашние. Странно, да? А вторая сбежавшая собака? Поинтересовался Дикби Драйвер. Ну, это была не моя, то есть я с нею не работал. Я вообще к хирургии не имею отношения, да и не буду, пока не пройду испытательный срок. Но, честно говоря, если бы сегодня утром я не увидел ее собственными глазами, я ни за что бы не поверил, что она до сих пор жива, да еще и охотится на овец». Она перенесла, мягко говоря, очень серьезную операцию на головном мозге. «И что было тому причиной?» — спросил драйвер, когда они пересекли площадь, направляясь от Мэнар к его машине. «Ну, насколько я понимаю, тоже что-то связано с психологией», ответил мистер Павел. «Им обязательно была нужна взрослая домашняя собака. Кажется, за нее заплатили кругленькую сумму, какой-то Грымзи из Далтона». «А вы не знаете, чего это она решила избавиться от собаки?» «В общем-то, собака была не совсем ее. Скорее, ее брата, который жил в Барроу. И из-за собаки он как-то там... «Погиб, что ли? Вроде я так слышал. Попал под грузовик». Ну, а сестра, понятное дело, не захотела оставлять ее у себя. Вообще-то, как вы понимаете, достать для нашей работы домашнего зверя не так-то просто. Кто ж отдаст своего питомца? Этой собаки сделали какую-то недавно запретенную операцию, похожую на лейкотомию. Но на самом деле что-то совсем другое. Были там какие-то сложности, связанные с ее новизной, в которых я, честно говоря, так ничего и не понял. Однако главная цель, правда, теперь уже никто не скажет, была она достигнута или нет, по крайней мере, в этом конкретном случае, состояла в том, чтобы у животного стерлась грань между субъективным и объективным. А на практике-то что это значило? Переспросил дигби драйвер нажимая на газ. Машина рванула вверх по склону холма к Нестонской дороге. «Ну, насколько я понимаю, <звык> мистер Паул выпустил пивной дух, подался вперед и нахмурил брови, подыскивая пример понаглядней». А -а -а -а, «Вы не читали книжку Хапуга Мартин, писателя Голдинга? Ну, того, который Повелитель Мух написал?» «Повелитель Мух читал, а эту нет. Ну, там герой вроде как умер, утонул в море, а на том свете, вроде как в чистилище, у него перепуталось субъективное и объективное». Ему все кажется, что он еще жив, что его выбросило на скалу в Атлантическом океане, но на самом деле это только его фантазия. А скала — ментальная проекция, она повторяет форму одного из его задних зубов. У этой собаки после операции могли быть похожие фантазии. Ну, например, кошки у нее стали ассоциироваться, скажем, с одеколоном. Тогда она, вполне возможно, станет принимать неодушевленный предмет, ну, скажем, коробку, «За кошку, если одновременно дать и понюхать и деколон. И наоборот, объективно существующие предметы она может считать порождениями своей фантазии. Мне сейчас не придумать примера, но суть вам, я думаю, ясна». «Интересная у вас работа», — позавидовал Дигби Драйвер. «Здесь поворачивать? А дальше все время прямо, да?» «Да, теперь до самого Конистона. Я вам так благодарен». «Не за что». Я же говорил мне и самому в ту же сторону. Да, так все-таки интересная у вас работа, эксперименты, открытия. Ну, в основном-то все больше рутина, знаете. 50% леис. И в таком духе. 50% леис? Летальный исход. Допустим, вы или кто-то еще, неважно, решили запустить в производство новую губную помаду или пищевую добавку, или что-нибудь в таком духе. И вот мы берем группу животных и добавляем эту штуку им в пищу, чтобы определить, от какой дозы половина из них погибнет в течение двух недель. А зачем? То есть, допустим, эта штука вообще не токсична. Не имеет значения. Опыт продолжается. До 50% лииз. Они могут умереть от патологических изменений внутренних органов, от соматических изменений или от передозировки фосфора, от чего угодно. Довольно нудное занятие, но тоже входит в круг наших обязанностей. Все, знаете ли, для общественного блага. Косметика должна быть безвредной, а то никто не станет ее покупать. Но воздают же за это хоть как-то, я имею в виду вам, а не им. Ну там, обороны, проекты, секретные исследования, передавай наука. Ладно, ладно, добавил Дигби Драйвер с широкой улыбкой. Можете не отвечать, как говорят в суде. Я не хочу, чтобы вы разглашали государственные секреты, которые я немедленно перескажу иностранным шпионам, поджидающим меня на Хемпстедской пустоши. Ну, этим у нас Гуднер занимается. Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что в свое время он был одним из этих. В конце войны он работал в Германии. Я имею в виду на немцев. Он и сейчас занимается каким-то секретным проектом, это я точно знаю. Исследует какое-то смертельное заболевание по заказу Министерства обороны. Его буквально запирают на ночь. По крайней мере, запирают его лабораторию. И уж с ним-то о работе не разговоришься. И получает, небось, раза в три больше, чем я», — добавил мистер Пауэлл. «А, кстати, отпуск у вас какой?» — осведомился Дикби-драйвер, который прекрасно чувствовал, когда надо остановиться и переменить тему. «Это мы где? Торвор? Ближе к Коннистону, кажется, ведь места пустынные. «Вот и хорошо, я не прочь еще раз пописать. А вы?»